Глава 45. Утром Хелпин представил в качестве вещественных доказательств предметы, найденные в черном рюкзаке, который Ричард, как предполагалось, бросил, убегая от погони, с автовокзала Грейхаунд. В нем были бинокль, перчатки, белый пластиковый фонарик и черная кожаная куртка. Хелпин вызвал на трибуну полицейского департамента полиции Лос-Анджелеса Боба Райздена, которому вместе с напарником приказали принести черный рюкзак с заднего двора на Бествик-стрит. Райзден опознал найденные в рюкзаке предметы. Во время перекрестного допроса Кларк спросил полицейского, обнаруживали тот пистолет, ножи или патроны, на что он ответил отрицательно. «Конечно», — рассуждал Кларк, — «если бы Ричард был охотником, его рюкзак был бы забит оружием». Он не сомневался, что присяжные видят это так же. Полицейский департамент полиции Лос-Анджелеса «Кайзер» сообщил присяжным, что по дороге в полицейский участок Ричард сделал добровольное заявление. Глядя в свои записи, он зачитал присяжным предполагаемое заявление Ричарда. «Почему бы вам просто не застрелить меня? Я хочу умереть. Теперь меня отправят на электрический стул». «Меня преследовали всю дорогу от Олимпик. Я знаю, что во всех убийствах обвинят меня». Он заявил, что когда Ричард увидел свою фотографию на солнцезащитном козырьке автомобиля, он сказал, «Это моя фотография». Офицер Кайзер показал, что когда они приехали в участок, Ричард попросил воды, ему принесли, и он ее выпил. «Ричард тогда сказал, автоматический пистолет 32-го калибра находится в шкафчике автовокзала Грейхаунд, и я храню его именно там, у меня в бумажнике лежит квитанция от шкафчика». «Это, — позже скажет Дорин, — было неправдоподобно. Это казалось слишком банальным». Кайзер сообщил присяжным, что его напарник, Андрес Рамирос, перенес инсульт и ушел на пенсию. Ричард засмеялся и заерзал на своем месте. Он чувствовал, что рано или поздно сатана за него отомстит. Рэй Кларк очень хотел допросить офицера Кайзера. Ричард очень категорично сказал Кларку, что никогда не делал никаких заявлений по поводу багажной квитанции или пистолета. Однако Кайзер оказался трудным свидетелем. Он был искренен и давал показания с солдатской прямотой. И Кларк мало чем сумел помочь Ричарду, которому хотелось встать и закричать, что суд — это гребаный фарс. Хелпин представил в качестве улики все предметы, найденные в Пантеаке Гран-при Ричарда, в том числе кофейный стаканчик с отпечатками Ричарда, комплект наручников под пассажирским сиденьем, ключ от наручников, пару перчаток и увеличенные фотографии, нарисованные на приборной панели автомобиля, пентаграммы. Он также предъявил в качестве доказательств фотографии найденных на автовокзале предметов. Банки максимального веса, аккумуляторных батарей, острогубцев, плоскогубцев, ксении сумки с револьвером, патронов разных калибров, коробки патронов «Ремингтон», пару кроссовок «Стадия», не авиа, аэробик и других предметов. Хелпин вызвал сержанта из департамента полиции Лос-Анджелеса Джорджа Томаса, И сказал присяжным, что тот входил в оперативную группу ночного охотника департамента полиции Лос-Анджелеса. Приехав в участок Холленбек, он поместил Ричарда в небольшое помещение для допросов, обыскал его, забрал у него туфли и приковал наручниками к стулу в комнате. Он показал, что не проинформировал Ричарда о его правах и вообще с ним не разговаривал, только спросил, как его зовут. Однако он заявил, что Ричард сказал ему, сэр, сегодня пятница. «Я ответил, нет, сегодня суббота», — засвидетельствовал Томас. Наступила короткая пауза, а потом он заявил, «Я хочу электрический стул. Они должны были застрелить меня на улице. Понимаешь, это сделал я. Вы, парни, поймали меня, ночного охотника. Эй, я хочу пистолет, чтобы играть в русскую рулетку. Я лучше умру, чем проведу остаток жизни в тюрьме. Представляешь, меня поймали не полицейские, а люди». И он засмеялся. Потом наступила еще одна короткая пауза, и он продолжил. «Думаешь, я сумасшедший? Но ты не знаешь сатану!» И он засмеялся и одновременно принялся напевать песню. «Вы узнали песню?» — спросил Хелпин. «Это была песня «Ночной бродяга» группы ACDC». Томас продолжил свидетельствовать о том, как он и его напарник, детектив Джой, купили альбомы AC/DC и прослушали песни и кавер-версии, надеясь найти ключ к разгадке, который поможет расследованию. Томас сказал, что ему пришлось прослушать ночного бродягу 80 или 100 раз, чтобы понять текст. Что он сказал после того, как вы услышали, что он напевает ночного бродягу? Он заявил, конечно, это сделал я. Ты знаешь, что я убийца, ну и что? Дай мне свой пистолет, я позабочусь о себе. Ты знаешь, что я убийца, так застрели меня. «Я заслуживаю смерти, ты видишь сатану на моей руке». А затем он сказал, «Ты записываешь то, что я говорю?» «Именно в этот момент он перестал говорить», — сказал Томас. Даниэль встал для перекрестного допроса, а присяжные беспокойно зашевелились. Даниэль спросил детектива Томаса описать цель оперативной группы и роль, которую он в ней играл. И вы могли бы сказать, что вашей основной задачей в этой оперативной группе было найти записи и послушать тексты песен? Да, это была одна из множества моих задач в оперативной группе. Даниэль попытался посеять сомнения в правдивости Томаса, но Томас верил в то, что сказал, и был очень точен в деталях и времени. Он сделал много записей. При повторном прямом допросе Хелпин попросил Томаса сказать присяжным, когда обвиняемый рассмеялся. Судя по моим записям, он начал смеяться, сделав заявление «Можешь себе представить, меня поймали не полиция, а люди». Он рассмеялся, сказав «Думаешь, я сумасшедший, но ты не знаешь сатану». И еще он начал смеяться после того, как напел немного из «Ночного бродяги». Он рассмеялся всего три раза после трех этих моментов. «Он вообще плакал?» — спросил прокурор. «Нет». После десятиминутного перерыва на отдых Хелпин снова вызвал на трибуну Фрэнка Салерна. И тот рассказал присяжным, что впервые узнал о Ричарде Рамиросе в пятницу днем 30 августа. И тысячи копий его фотографии были розданы в каждое полицейское управление Южной Калифорнии. Фрэнк объяснил, как конфискованная на автовокзале сумка лежала в шкафчике для хранения вещественных доказательств департамента шерифа, пока детектив Бамкрат не получил подписанный судьей ордер на обыск. Когда они узнали об автомобиле Гран-при, о котором им рассказал Рубен, Фрэнк приказал Бамкрату запросить дополнение к ордеру, дававшее детективам шерифа законное право обыскать и машину, и сумку. Фрэнк подробно описал каждый предмет, найденный и в машине, и в сумке. Он сказал, что в сумке обнаружил патроны к автоматическому пистолету 25-го калибра с красными кругами вокруг капсуля. Подобные патроны нашли на нескольких местах преступления. Прокурор показал Фрэнку солнцезащитные очки авиатора, которые, по свидетельству Фрэнка, он нашел в сумке с автовокзала Грейхаунд. Очки такого же стиля Ричард носил с самого начала процесса. Хотя Синди Хейден еще не была в жюри, она, как и любой другой присяжный, испытывала судебный стресс. В качестве запасной присяжной она выслушала все показания и внимательно изучила фотографии с места преступления. Воспоминания о боли и горе самки Тесакины не выходили у нее из головы. Синди часто просыпалась посреди ночи и проверяла, заперты ли окна и двери. Узнав, как незакрытые окна, входные двери и дверные сетки стали причиной страданий стольких невинных людей, она никогда больше не спала с открытым окном. Судья Тайнан заранее предупредил присяжных и заместителей, что дела о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, чрезвычайно изматывающие и утомительные, и присяжные должны заниматься какими-то физическими упражнениями, которые помогут им с этим справиться. Идя по коридорам к лифту, Синди чувствовала, как люди на нее смотрят. С журналистами ей говорить запрещалось, и они к ней не подходили. В лифте она оказалась рядом с поклонницей Рамироса, которую часто видела в суде. У нее были светлые волосы и очень стройная фигура, и она тихим голосом сказала Синди. «Знаешь, он действительно очень милый». Синди не знала, что сказать, и промолчала. Она не хотела совершить нечто, что могло бы вывести ее из состава заместителей присяжных. Участие в жюри она считала своей судьбой, и этой блондинке не удастся поставить его под угрозу. Синди отвернулась от женщины, вышла из здания суда и направилась в спортзал на Утилус на девятой. Она переоделась в спортивный костюм и два часа тягала железо. В спортзал она ходила почти каждую ночь и никогда в жизни не была в лучшей форме. Тренируясь, она пыталась выкинуть из головы кровь и страдания и забыться в бесконечном повторении подходов.